Глава тринадцатая. Господа и холопы. 1755 год. Ноябрь. Пятое. Ее величество изволило переехать в зимний у Невы деревянный дворец 6 шесть часов вечера. Восьмое. Переехал его высочество великий князь Павел Петрович в зимний дом. Десятое. Их высочество Р.Е. переехали в зимний дом. Наверняка графиня и стацдама Мария Андреевна Румянцева всплеснула руками и произнесла что-нибудь типа «Что же он, негодяй, делает?», когда ей на глаза попался 84 четвертый номер Санкт-Петербургских ведомостей от 20 октября 1755 года, в котором на третьей странице было напечатано поразившее вдову генерала объявление. Двора Ея Императорского Величества, штат с дамой Ея Сиятельства, графини Марии Андреевны Румянцевой, арестованной за вексельные долги и оцененной в три тысячи рублев двор, состоящий на фонтанке речки, желающим купить, явиться в магистратской конторе немедленно. Как же это возможно? Чтобы обыкновенный мужик холоп чужой бара не решал что из имущества в дворянки дворянке описывать для погашения долга так или примерно так думала возмущенная аристократка в тот неприятный для нее момент между прочим вик се она купцам раздала не на столь уж великую сумму всего четыре тысячи двести тридцать пять рублей и восемьдесят одну копейку имели право потребовать с нее кредиторы И ведь могли, господа торговцы, уладить дело полюбовно, не доходя до крайности, тем более что графиня Румянцева долго не отказывалась и со временем со всеми бы рассчиталась. А нет, купцам не втерпешь. Отыскали где-то наглеца, умеющего быстро вытряхивать из должников рубли, действующего последовательно и жестко, Говорят, сей умник не постеснялся из княгини Трубецкой вытянуть 500 рублей за долговую расписку стоимостью в 300 рублей. И никто не в силах совладать с пройдохой. Главный магистрат просто пошел у него на поводу и 16 октября разослал по всем конторам предупреждение о том, что деревянный дом госпожи Румянцевой на Фонтанке подлежит конфискации. И вот теперь это злосчастное объявление в газете. Как же ей остановить пронырливого дельца? Видно только с помощью государыни, больше надеяться не на кого. Мария Андреевна села за стол, взяла за перо, придвинула к себе лист бумаги. На минуту задумалась, вспоминая, кто сегодня дежурит при императрице, Петр Иванович, Александр Иванович или Александр Борисович, кажется, Бутурлин, к нему она и обратилась с действием батюшка мой александр борисович дом мой в закладе не бывал еще не описали а в газетах уже напечатали а накупился на меня человек к ней иней александр ивановны куракиной соловьев и я ему объявила что кое час деньги получу то заплачу он ой толка тем живет и публично в магистрате сказал уже иди не первое Потяжели иди была штатсдама к ней не Анна Львовна, и стою управился. То изволь милость его рассудить, ежели холопим волю дадут, то нам, бедным, в доме от них разориться, ибо он из копекейки, так в рукописи, рад обидеть, и купец, который должен, и тому сроки дают» всем посылаю, у кого он скупил, и сумму. Прочим, кому должна, такие честные люди, что сроки дали, как я исправлюсь. А он такую обиду из такой малой сумму сделал, что думала вчерась паралич придет. от такой его обиды, вашего привоза-ходительства, покорная услужница Г.М. Румянцова. Тем же вечером генерал-адъютант Бутурлин ознакомился с запиской Румянцевой. Чуть позже жалоба статсдама стала известна Ее Величеству. Вне зависимости от причины, процедура отчуждения имущества всегда одинакова. В ворота стучится чиновник или офицер, который письменно или устно извещает управляющего домом о незавидной участи в ему владении, после чего солдаты занимают заранее намеченные позиции, а гражданские лица приступают к конвентаризации недвижимости и всего, что в ней находится на тот час. Различны только службы, выполняющие печальную миссию. На Марию Андреевну, провинившуюся в экономической области, ополчилась команда главного магистрата. Приятелю и соседу Румянцевых, графу Листоку, не повезло больше. У него в ноябре 1748 года за политические прегрешения сотрудники тайной канцелярии отобрали не один, а сразу три дворца. Йоган Герман Лесток, приятный собеседник, искренний друг, искусный медик, после блистательно осуществленного в ноябре 1741 года переворота в пользу дочери Петра Великого, возомнил себя профессиональным политиком. Елизавета Петровна по ряду причин не спешила выводить доктора из заблуждения, хотя понимала, что лейб-медик не тянет на роль государственного мужа. Жанно не умел трезво оценивать ситуацию и заранее просчитывать свои действия, а кроме того фанатично стремился воплотить в жизнь давнюю мечту связать Францию и Россию узами прочной и подлинной дружбы листок настойчиво уговаривал царицу заключить с Версальским двором союзный договор. Доводы приводил следующий. Франция имеет огромное влияние на Швецию и Турцию. И коль скоро здесь приобретена будет дружба этой державы, то другие два соседа, короли Прусской и Полской, сами собою примкнут к союзу. «Морские же державы, по причине постоянной потребности в товаре из России, должны будут остаться в дружественных с нею отношениях. Тот министр, который вселяет в государыню, не такого рода убеждения, либо не понимает ее интересов, либо нарочно пренебрегает ими». Елизавета Петровна порой соглашалась с речами лейб-медика, осыпала милостями его друга, послаш Шетарди, но практических шагов по заключению Союза не предпринимала. Зато внимательно отслеживала реакцию министров на проекты Скулапа. Те же весной 1742 года, проанализировав информацию, поступившую в Петербург из российских посольств за рубежом, из Гааги, Лондона, Берлина и особенно Парижа от Кантемира, пришли к неутешительному выводу. Французы вовсе не собираются дружить с Россией. Версалю данный союз нужен лишь для того, чтобы эффективнее препятствовать возрастанию российского влияния в Европе. Это стало очевидным после непродолжительного пребывания в северной столице шведского посла Нолькина, приехавшего в Петербург 22 апреля-2 мая 1742 года. Три товарища. Шаттерди, Нолькин и Листок принялись активно внушать царице мысль завершить войну со шведами на мягких для противника условиях. Причем лейб-медик искренне думал, что такой мир принесет России больше пользы. Осознав опасность, которую не замечал президент медицинской канцелярии, вице-канцлер Алексей Петрович и обе рогов маршал Михаил Петрович Бестужевы, забили тревогу. Листок предостережения не внял и продолжал гнуть свою линию. Тогда, бессужев младший, ознакомил императрицу с донесением Кантемира, советовавшего не верить французам. Императрица публично сочла аргументы русского посла в Париже слабыми и взяла под защиту врача, сказав, что дружба Франции полезна и желательна, и она располагает множеством доказательств рвения и преданности Шатарди. Однако, несмотря на столь лестные и высочайшие отзывы, французский посол безуспешно добивался от царицы конкретных мер по заключению многообещающего альянса. Между тем, Листок отнесся к выпаду Бестужева как к предательству, ведь он в ноябре 1741 года лично рекомендовал недавнего товарища Бирона государыне на пост вице-канцлера, и вот протеже оказался неблагодарным изменником, а таковым нет пощады. Любимец поклялся свалить вероломного сановника и в будущем ни разу не отступила от данного им слова. Вот правда, императрица почему-то игнорировала просьбы друга и не торопила с увольнением Бестужева. Напротив, В конце года встречи государыни с вице-канцлером участились, и она, кажется, поверила в заявление упрямых братьев, по-прежнему обвинявших Версальский кабинет в Коварстве. Не вполне понимая, почему самодержица охладела к французам, лейб-медик попытался образумить августейшую пациентку, даже вручил ей в запечатанном конверте Прогноз на ближайший месяц, предоставив Елизавете возможность самой убедиться в проводе преданного ей доктора, ничего не помогло. Ее величество по-прежнему считала личного врага лучшим другом, но продолжала поддерживать Алексея и Михаила Безстужевых, окончательно переложив на их плечи бремя внешнеполитических забот. Лесток ждал реванша и потому не прекращал так на Но все усилия энергичного лейб-медика пропали в туне, не помогли ни деньги Людовика XV и Фридриха II, ни совета опытного Марда Фельда и остроумного Шеттерди, ни помощь Брюммера и принцессы Ангаль Цербской, ни состряпанные доктором дело Лопухиных. Алексей Петрович Бестужев отразил натиск и одолел всех союзников листока. В июне 1744 года из России выслали маркизы Шатарди. В сентябре 1745 года страну покинула мать великой княгини Екатерины. Через год упаковал чемоданы Брюмер, чуть позже возвратился на родину прусский посол Мардофельд. И, наконец, в ноябре 1748 года настал черед самого уроженца Ганновера поплатиться за клевету и связь с враждебными дворами. Бестужев убедил императрицу в необходимости взять беспокойного эскулапа под стражу. 10 ноября 1748 года был арестован племянник и секретарь листока Шапизо. 13 ноября солдаты встали у дверей дома лейп-медика. 16 ноября опального вельможу перевели в Петропавловскую крепость, А 2 декабря императрица велела в доме листока пожитки его все без остатку описать. Исполнить сие поручили специальной комиссии во главе с лейб Семеновского полка капитаном-поручиком Прокофием Караваевым. Поручик Яков Сукин, регистратор тайной канцелярии Яков Елцин и три подьячих главного комиссариата составили его команду. 3 декабря 1748 года Прокофий Караваев с подчиненными приехал к каменному особняку Иоганна Листока у Красного канала. Ныне на этом месте вдоль всего Марсового поля протянулось длинное здание Ленэнерго, а тогда здесь располагался особый квартал, обособленный от основной аристократической застройки, разместившейся на миллионной улице и по берегам Мойки включал квартал всего пять домов. На углу Красного канала и Мойки возвышались два дворца Павла Ивановича Ягужинского, за ним особняк генерала Румянцева, рядом стоял дворец бывшей цесаревны Елизаветы Петровны, пятый и последний дом принадлежал Моисею Ивановичу Володиславичу, племяннику знаменитого Савва Рагузинского. 8 декабря 1742 года Хозяин продал двор за девять тысяч рублей лейб-медику царице Листоку. Еще одной достопримечательностью квартала, примыкавшей с севера к купленному Листоком участку, был огромный дворцовый пруд. В нем рыбаки разводили и ловили для императорского стола разную рыбную снедь. Но приобретенное Листоком владение напоминало каменное коре с внутренним двором. Главный корпус и флигеля занимали восточную сторону с обращенным на Красный канал фасадом. С севера, запада и юга территорию окаймляли хозяйственные строения, каретный сарай, конюшня, кухня, пять жилых для слуг и две холодные палаты. В сенях дворца комиссию встретил капитан-поручик Семеновского полка Федоров Варов, начальник караула солдат, охранявшего дворец 13 ноября. Офицер представил однополчанам слуг арестованного сановника, которым следовало помочь команде Караваева точно и полно описать все вещи лейб-медик. Первым делом двух дворецких, Ивана Шрейдера и Ивана Вендорфа, хотя второй работал в доме с марта 1747 года, а товарищей около пяти лет, Вендорф получал более высокое жалование — 120 рублей в год, в то время как Шрейдер — лишь 80. Более того, существенную прибавку в семейный бюджет Вендорфа приносила жена дворецкого, Анна, служившую листока костеляншей, за 30 рублей в год. Яган Готлиб Фидлер, живя в доме с августа 1747 года, исполнял при его сиятельстве должность коммердинера за 60 рублей. Не менее важной фигурой, чем дворецкий, считался кухмистр Фридрих Любецкой, нанят в мае 1748 года. Оклад повара говорил сам за себя. 140 рублей в год. Такова элита вельможной прислуги, состоявшая из вольных иностранцев. Среди служителей рангом пониже тоже значились иноземцы, но преобладали россияне, как вольные, так и крепостные. Лакей Иван Бараковский и Христиан Брэнк, кухмистерский ученик Антон Фохт, а также кучер Никита Никитин, ранее конюх при кадетском корпусе, обладали полной свободой и зависели только от того, кто платил им жалования. У Лакеев Прокофия Булакова и Ивана Шилаурова ситуация сложнее, они государственные крестьяне. Один родом из Дивинского уезда Архангельской губернии, другой — с Вологодчины, из устюжского района. Второй, к тому же, обременен семьей, женой и двумя сыновьями. Работники Григорий Кондратьев ввели Пантелеев, крестьяне, соответственно, Антониевского под Архангельском и Ферапонтово в Белозерском уезде монастыри. Крепостных людей у Листока было более половины. Лакеи Андрей Галтеев — Василий Карташов, у обоих жены и дети, Андрей Тимофеев, Конюхи, Матвей Емельянов и Афанасий Чалов с женой, Камер Юнфора, Марии Авроры и Листок, Беата Андреева, подарок принцессы Анны Леопольдовны, помогавшие ей Анна Мартьянова, Аграфена Афанасьева, Марина Антонова, Аксинья Никитина, мальчики Калмык Ермолай Панин и Башкир Петр Иванов, до крещения Ишберды Тебелдин. Из них Андрей Тимофеев и Матвей Емельянов являлись вольнонаемными дворовыми. Взяв паспорта у господ отставного поручика Алитеева и графини Нарышкиной, они подрядились за небольшую плату на работу к вельможе. Остальные из собственность лейб-медика, попавшие к нему в основном благодаря добровольным подношениям знакомых докторов и врачей. Анну Мартьянову, например, подарил лечивший великую княгиню Екатерину Алексеевну Роберто санхис а Петра Иванова — Франц Риндер. Кстати, о паспорте. На основании этого документа крепостные и посадские люди из разных областей империи принимались на службу к богатым купцам и к знатным особам, в том числе и к имевшим доступ ко двору. Обладал подобным удостоверением, паспортом, и слуга племянника Листока, капитана Ингерманландского пехотного полка Александра Шапизо, Иван Алексеевич Лентьев, государственный крестьянин из-под Архангельска. Выглядел паспорт Лентьева так. По указу я императорского величества и по публикованному в народе плакату. Отпущен ниже подписанной в работу для прокормления по покормежной, которая явлена и оставлена при подушном сборе и в книгу записана под номером 1311. И с тем отпуском волна его досрочного, значного всем пропуску числа в наймах и в работах держать а по сроке явиться в доме своем и более нигде не жить и никому не держать под таким подтверждением, как в плакате изображено. Сия покормежная за подписью города Архангельского воеводы и обретающегося у подушного сбору офицера и за печатью воеводской канцелярии дана декабря 5 на 10 дня 1747 года. Из Архангелогородской губернской канцелярии от подушного сбору Двинского уезда Лентьева стану крестьянин Иван Алексеев сын Лентьев в Санкт-Петербург до сроку декабря до 1 числа 1750 года. В приметы «Ростом дворшина четыре верха». Лицем смугл, волосом светло-рус, нос невелик, борода на проуси. Губернаторской товарищ Федор Будковский, коллежской асессор Сергей Суков, подпоручик Дмитрий Дубаков, канцелярист Алексей Малой. Об условиях жизни, принуждавших мужика отправляться за три девять земель от родного очага в поисках заработка, повествует любопытное письмо родителей Ильенти его сыну, попавшее вместе с другими бумагами племянника Листока в тайную канцелярию 1745 года, января шестого дня. Сыну нашему Ивану Алексеевичу от отца твоего Алексея и от матери твоей Гликерии, мир и благословение посылаем, и желаем тебе доброго, здравия и счастливого пребывания нам лето много и с любящими тобою. Братцу нашему Ивану Алексеевичу от брать ей твоих Андрея Петра и Ильи и от сестрицы твоей Марии Алексеевны по великому челобитию и по низкому до лидии земли поклон. От невестки твоей Елисаветы и от племянников твоих Иванов по великому челобитию и по поклону и от третьего Федота, и от всех твоих сродников и приятелей и соседов по великому челобитию и по низскому поклону. Ведомо тебе будет, сын наш Иван Алексеевич, что мы прошлого года получили три рубли денег на шубу и на кафтан от Егора Маркова а наоны и деньги купили кафтан и шубу, а до столную полтину матери твоей отдали, и за то весма благодарим за ваше к нам неоставление, за что за вас должны Бога молить. Да еще тебе во известие буди, который прислал три рубли в Торишна с Егором Марковым, и он исполна получили, и зато много благодар. Да во известие тебе буди, сын наш Иван Алексеевич, что мать твоя, Гликерия, живет на дворе у пастора Голландского в горнице с детятем. Водится с июля, с третьего числа и поныне. А понеже ныне нас постигла великая скудость, для того, что глеб дорог, и семена были весьма дороги, а купить у нас не на что, а у матери твоей все жемчужна и прочее в заклад отдано. А еще вполне насеяться не могли, понеже нас семья издолила, а мать твоя живет той ради нужды, жалеет своей дочери, о твоей сестры. Понеже прочие выйдут все в нагряди, от твоей сестры надеть нечего. А буди от тебя будет милость, и я единочасно с двора сойду, а кабы не эта нужда, и я бы не стала на дворе жить, что ты и сам известен. Уже мне не молоды лета, а нам как не жить, и добрым людям не служить, разве нам по дворам ходить? А братья твои не в самой силы, а у большего твоего брата и у самого семья велика, что ты и сам известен. А меньшему твоему брату и надеть нечего, в чем и на улицу выйти со своими товарищами, не то, в чем на работу идти. А нам как их обувать и одевать? И есть будет нечего, и справежа не бывать, Что у нас тягло велико, и на кладу кладут большую. Отцу пой и прека, что вы живете в Петербург, А мать твоя живет в совету домашней их, скудости ради, А хлеб идет из своего двора, А денег ряжено по восьми рублев на год. Еже не это бы нужда, и я бы сама на двор не заглянула, А ты изволил писать, что ты от нас не получил никаких писем, а мы и сами в кручины и в слезах пребываем, что мы от тебя никаких писем не получили через вес год. По сей число, как ныне получили от Егора Маркова, и не знаем про тебя, что ты жив или мертв, про то мы неизвестны, и не отписал ты, куда нам и письма посылать». После знакомства с прислугой Листока Прокофьев и Караваев с подчиненными пожелал осмотреть парадные комнаты, имущества которых им предстояло описывать. Главный огромный зал на первом этаже большого интереса у комиссии не вызвал, разве что буфет резной работы с мраморной доской и тремя зеркалами, да еще три зеркала, составные каждую о двух стеклах вдоль стен. Основное внимание команда Караваева уделила Анфиладе роскошно отделанных покоев на втором этаже. Китайский кабинет встретил их первым. Красные с личинами из голдареями, атласные обои, одиннадцать полотнищ, в массивных деревянных храмах напомнили посетителям о нахлынувшем на Европу, в том числе и на Россию, увлечении культурой далекой азиатской страны. Комод медный с тремя выдвигающимися ящичками, два зеркала в резных деревянных рамах, под ними два мраморных столика, продолговатый стол, выложенный различными камушками и раковинами, а также софа, обитые красным трипом четыре кресла и несколько стульев, всего в гарнитуре 24 стула, неплохо сочетались друг с другом и с вытканными восточными сюжетами на стенах. На софе лежал матрац, по краям две круглые, на спинке две прямоугольные подушки в красных атласных наволоках с такими же, как на обоих фигурками, дополняли этот ансамбль расставленные в стен пять больших кувшинов, два поменьше и цветник китайской